Бейрут. Район Ашрафех. Улица Эль-Цалам. Ночь на 30 июня 1992 года. По дороге заехали домой. Вернее, не домой, а в ту квартиру, которую я снимал и которая сейчас считалась для меня домом. Там в устроенном мной в туалете и тайнике лежало оружие. То самое, которое мне выдали в самом начале штурмовая винтовка «Штайр» и снайперская винтовка «Маузер». С «Штайром» я был знаком плохо. Настрел ну, всего лишь пара магазинов в учебке, несколько лет назад, в рамках ознакомления с оружием иностранных государств. С «Маузером» лучше, это почти стандарт для снайперов. Идти в бой с таким оружием, а бой обещал быть жестоким, было опасно, но другого оружия взять было неоткуда и некогда. У меня вот дома мы раздарились. Одна из групп направилась к тому месту, которое британец указал, как местоположение норы Аты, а мы всего четверо, я, Кузнецов и сам Сноух, и один из агентов, направились в район Ашрафех. Именно там, по словам, снова находилось логово пророка, человека, ради которого затевалась вся эта облава. Британца посадили за руль. Я уселся сразу за ним на заднее сиденье. Расчет был на то, что если по дороге машину остановят и о чем-то спросят, то англичанин ответит. Он здесь все знает, его тут видели не раз именно те, кто и может остановить машину. Кроме того, если кто-то хочет остановить машину огнем, по какому месту в первую очередь будут стрелять? Правильно, по водительскому. Понимал это и снова, судя по виду, он все понимал. Однако не дергался, по крайней мере, пока. На Эль-Салам сворачивались с улицы Рашида Давлати. Есть такая улица в Беруте. Названа в честь человека, который в свое время сдал город без боя, подошедший к нему русской армии, чтобы не допустить его разрушения. В свое время велись дискуссии. Стоит ли называть город его именем, и как расценивать этот поступок? Как трусость или как благоразумие? Сочли все-таки, что это было благоразумие. Город все равно было не отстоять, да и за кого бороться? За подыхающую Османскую империю, когда ее столица Константинополь уже была взята нашими войсками. Или ждать британцев с их флотом? Вот и назвали. Стоп! Снова послушно нажал на тормоз. — Далеко еще? — Метра пятьсот. — Наблюдатели? — Не знаю. — Не знаешь? — Лавка Алии, Около нее постоянно крутятся. — Еще? — Честно, не знаю. — Скорее всего, и вправду не знает. У террористов, тем более подготовленных, по меньшей мере три рубежа контроля. Людей хватает. Тот же пацан с Сотовым за мелочь хоть целый день сидеть и смотреть будет. Еще и рад будет поучаствовать в борьбе против русских оккупантов. Нехороший район, нехороший. Больше всего я опасался того, что сейчас на окраине города кто-то всматривается в небо с рацией, такой же, как у нас, или с Сотовым. Рабы, те, кто воевал против нас, Уже давно привыкли. Русские обычно приходят со стороны моря. И какой-нибудь передовой дозор вполне могли выставить. Хотя и экипажи пойдут опытные по приборам, без огней, на предельно малой, а все равно заметить могут. Пути экстренной эвакуации. Не знаю. Слушай, а зачем ты мне нужен, если ничего не знаешь? Ну честно не знаю. От британца исходил кисловатый запах страха. — Как шел под землей? — Метров двадцать. — Куда? — На север, по-моему. — По-моему. — Как я под землей разречу? — Там и в самом деле не разречишь, — подал голос контрразведчик, оставшийся рядом с нами. — Черт! Он так смотаться может. — Запросто. В таких местах есть тайный лазы Значит, внизу дежурят и в начале коридора, и в конце, там пулемет. Так? Так. Понятно. Мне и в самом деле стало понятно, что больше ничего из этого гада не выжить. Такие кротовые норы обычно имеют дополнительные выходы. Хлопнешь — руку отобьешь. Я оставил снова в покое. Надел гарнитуру рации, которая стояла рядом со мной на заднем сиденье. мощное. Способна обеспечить связь с вертолетами, причем в закрытом режиме. — Земля вызывает ястребов. — Выедите на связь. — Ястреб-4. — Принимаю отчетливо. Прием. — Али. — По голосу Али. Вот теперь повоюем. — Ястреб-4. Сообщите свой статус. — Идем над городом. РВП две минуты. — Да, понял. Включаю рацию в режим радиомаяка. Начинаю движение. — Вас понял. — Ну что, встал? Поехали. Я пихнул британцев в спину. Четыре вертолета, в ночи они были похожи на четыре черные уродливые тени, неслись над самой водой в плотном строю. До воды было метров тридцать, между вертолетами метров десять, не более. Все как на войне, во время боевой операции по высадке разведывательной роты за линии фронта. Дречики ориентировались по горизонту и с помощью очков ночного видения. Город приближался, скалы, извилистая набережная и зарево огней. Даже ночью этот город не хотел спать. Ястреб ноль. Всем ястребам вошли в оперативную зону. Расходимся. Вас понял, ястреб ноль. Удачи. И вам. С нами Бог. С нами Бог. За нами Россия. Они могут уйти, в любой момент уйти. Мы не знаем, какие норы ведут оттуда. Мы знаем только то, какая нора ведет туда. Мы первый раз получили точные данные. Но Этого мало. До вертолета было секунд тридцать. Тихий рок от турбины и свист винтов уже слышался в отдалении. Влажный после прошедшего ливня воздух приглушал звуки. Времени на раздумье уже не было. Иванович, встретьте вертолеты, пусть начинает штурм немедленно, иначе эти уйдут. А вы? — А я прогуляюсь по окрестностям. Выскочил из машины, огляделся. Надо понять, где эти ублюдки и как будут сваливать. Там внизу явно оголтелые, не боящиеся смерти фанатики. Они останутся внизу и будут драться до конца. Хотя какое драться до конца? Подрыв подземного заряда убьет их всех. А Бен Ладен и с ним пара человек личной охраны попытаются выскочить из кольца. — Думай, как они будут уходить? — Не пешком же. Что-то должно быть. — Должна быть машина, — внезапно произнесся вслух. — Какая машина? — недоуменно поинтересовался Иван Иванович, который тоже успел вылезти из машины и теперь всматривался в небо, уже разрываемое лопастями вертолетов. — Вы знаете этот район? — Знаю, как и любой другой. Машина должна где-то стоять. Причем не просто на улице стоять. Надо учитывать возможность оцепления, повального обыска. Она должна стоять где-то там, где она может стоять годами. А это может быть только стоянка. Подземная автостоянка... Еще желательно и куда-нибудь на другую улицу. — Здесь есть автостоянка подземная? — Здесь, конечно. — Вон там пройти, на соседней улице. — Куда она выходит? — Немного проехал и на Мазуру выходишь. — Корнис Мазра! Улица через весь город, даже не улица, а скоростное шоссе. Я пошел. Я сунулся в машину... Достал снайперскую винтовку, повесил себе за спину, на плечо повесил Штайр. Один магазин всего, тридцать патронов, ну и то хлеб. Вертолеты уже висели в небе, по на землю скользили десантники».